и вредных идей. Учителя разъехались, а дети по большей части разбежались. По захваченному у к а н и н г е м а списку удалось установить 18 бывших э с т е р н а т с к и х воспитанников. Но это мало что дало, ибо невозможно было определить, кто из них причастен к организации «Азазель», а кто нет. Тем не менее пятеро, в том числе португальский министр, ушли в отставку, двое покончили с собой, а одного, бразильского лейб-гвардейца, даже казнили. Широкое межгосударственное расследование обнаружило множество заметных и уважаемых особ, в свое время окончивших эстернаты. А многие ничуть этого и не скрывали, гордясь полученным образованием. Правда, кое-кто из детей леди Эстер предпочел скрыться, уйти от назойливого внимания полиции и секретных служб, но большинство остались на своих местах, ибо вменить им в вину было нечего. Однако путь на высшие государственные должности отныне им был заказан. А при назначении на высокие посты вновь, как в феодальные времена, стали обращать сугубое внимание на происхождение и родословную. Не дай бог, наверх пролезет подкидыш, таким термином в компетентных кругах окрестили питомцев «Леди Эстер». А впрочем, широкая публика произведенную чистку не заметила, поскольку были предприняты тщательно согласованные между правительствами меры предосторожности и секретности. Какое-то время циркулировали слухи о всемирном заговоре не то масонов, не то евреев, не то и тех, и других вместе взятых, и поминали господина Дизраэля, н о потом как-то утихло, тем более, что на Балканах назревал нешуточный кризис, от которого лихорадила всю Европу. ф а н д о р и н по долгу службы был вынужден участвовать в расследовании по делу Азазеля, однако проявлял т о так мало рвения, что генерал Мизинов счел разумным дать молодому способному сотруднику другое поручение, которым Раст Петрович занялся с куда большей охотой. Он чувствовал, что в истории с Азазелем его совесть не вполне чиста, а роль довольно двусмысленна. Клятва, данная баронессе и поневоле нарушенная, изрядно подпортила ему счастливые, предсвадебные недели. И вот надо же было случиться, чтобы в самый день свадьбы Расту Петровичу попались на глаза жертвы проявленного им самоотвержения, доблести и похвального усердия. Так говорилось о высочайшем указе о награждении. ф а н д о р и н с к и й скис, Понурился, и по прибытии в родительский дом на Малой Никитской Лизонька решительно взяла дело в свои руки. Уединилась с мрачным мужем в гардеробной комнате, что находилась по соседству с прихожей, и строго-настрого запретила входить туда без спросу. Благо домашним хватало забот с пребывающими гостями, которых нужно было занять до банкета. Из кухни веяло божественными ароматами. Специально приглашенные повара из славянского базара трудились, не покладая рук, с самого рассвета. За плотно запертыми дверьми танцевального зала оркестр в последний раз репетировал венские вальсы. А в общем, все шло своим чередом. Оставалось только привести в порядок Деморализованного жениха Удостоверившись, что причина внезапной меланхолии Вовсе не в какой-нибудь некстати Вспомнившейся разлучнице Невеста полностью успокоилась И уверенно взялась за дело На прямо поставленные вопросы Раст Петрович отвечал мычанием И все норовил отвернуться Поэтому тактику пришлось сменить А л и з а н ь к а погладила с у ж е н о г о по щеке, поцеловала сначала в лоб, потом в губы, потом в глаза, и суженный размяк, оттаял.